Раздел второй. В Орегаме Алина нашла корабль, отправлявшийся во Францию. Когда-то еще девочкой она с отцом, плыла туда на одном из нормандских боевых кораблей, очень похожем на этот. То были длинные узкие суда с загнутыми кверху носами и кормой, с длинными рядами весел по бортам и квадратным кожаным парусом. Корабль, на котором Алине предстояло пересечь пролив, был шире, с глубокими трюмами. Он пришел из Бордо, и босоногие матросы сейчас шумно выкатывали из его трюмов огромные бочки с вином, предназначенные для винных погребов местной знати. Алина понимала, что ребенка с собой брать нельзя. И на сердце от этого было неспокойно. Всякий раз, глядя на малыша, она убеждала себя, что надо оставить его на время. Но материнское сердце есть материнское сердце. Смириться с разлукой было выше ее сил. Эллен пришла в Орегам вместе с ней. Здесь Алина присоединилась к двум монахам из Глестонберийского аббатства, которые отправлялись на свои земли в Нормандию. Кроме них на судне было еще трое пассажиров, юный господин, четыре года гостивший у английского родственника и сейчас возвращавшийся к родителям в Тулузу, и два молодых каменотеса, которые, прослышав о том, что на другом берегу платят больше, и девицы красивее, решились на это путешествие. Рано утром корабль должен был отчалить. И пока команда загружала трюмы слитками, Корноллского олова пассажиры в ожидании толпились в трактире. Каменотесы выпили уже по несколько кружек Эля, но хмелех похоже, не брал. Алина крепко прижимала к себе ребенка и тихо плакала. Наконец, все было готово к отплытию. Огромный вороной Мерин, которого Алина когда-то купила в Ширинге, до сего дня ни разу не видел моря и упирался, ни в какую не желая ступать на сходни, Только общими усилиями мужчинам удалось затащить его на корабль. Вся в слезах Алина отдала малыша Эллен. Та взяла ребенка на руки и сказала, «Ты не должна расставаться с ребенком. Прости, я была не права, когда уговаривала тебя». Алина еще громче расплакалась, но ведь... Там Джек, я не смогу жить без него, не смогу, я должна найти его. Да нет, я не хочу, чтобы ты передумала. Просто нельзя оставлять малыша здесь. Возьми его с собой. Слезы благодарности хлынули из глаз Алины, она почти рыдала. — Ты уверена, что с ним все будет в порядке? Он ведь доехал с тобой сюда верхом, выдержит и остальной путь, и потом он, по-моему, не очень любит козье молоком. Подошел капитан корабля. Женщины, прощайтесь, мы отходим, скоро начнется прилив. Алина взяла ребенка и поцеловала Эллен. Спасибо, я такая счастливая. — Удачи тебе, — сказала Эллен. Корабль отчалил от пристани, и Алина долго еще махала Эллен рукой, пока та не превратилась в маленькую черную точку. Не успели они выйти из гавани, как пошел дождь. На палубе укрыться было негде, и Алине пришлось спуститься в трюм. В тех местах, где сидели грибцы... Палубные доски были подогнаны плохо, сквозь щели капала вода, но она укрыла малыша под своей накидкой, и он безмятежно заснул под легкие убаюкивающие покачивания судна. Опустилась ночь, корабль стал на якорь. Монахи начали свои молитвы, и Алина присоединилась к ним. Потом она, сидя, дремала с ребенком на руках, часто вздрагивая, когда вдруг теряла равновесие. На следующий день они прибыли в Барфлор. Алина нашла временный приют неподалеку в Шербуре. Она долго бродила по городу, говорила с хозяевами ночлежек и строителями, спрашивала, не помнят ли они молодого английского каменщика с огненно-рыжими волосами. Нет, никто не припоминал такого. Среди норманнов тоже было много рыжих. А Джек мог сойти на берег и в другом порту. Алина, конечно же, не надеялась так скоро отыскать Джека, но все равно уныние овладело ею. На утро она покинула Шербур и двинулась на юг в компании с точильщиком ножей, его веселой толстушкой женой и четырьмя их детьми. Они никуда не спешили, двигались медленно, и Алина очень обрадовалась, что не надо было гнать коня, ведь ей предстояла долгая-долгая дорога. Путешествовать такой компанией было намного спокойнее, но она на всякий случай спрятала в рукаве Острый длинный кинжал, хотя вряд ли ее можно было принять за богатую женщину. Одежда на ней была хоть и теплая, но совсем не модная, а конь хоть крепкий, но не горячий. Она предусмотрительно положила несколько монет в кошелек, чтобы везде иметь их под рукой, а остальные спрятала в поясе под туникой. Ребенка она кормила, отвернувшись от всех, чтобы мужчины не видели ее груди. Этой ночью Алине впервые улыбнулась удача. Она даже чуть не закричала от радости. В маленькой деревушке Лессей она встретила монаха, который хорошо запомнил молодого англичанина-каменщика. Тот восторженно говорил об увиденной им в аббатстве новой конструкции церковного купола. Алина ликовала. Монах вспомнил даже, как Джек рассказывал ему, что сошел с корабля Вонфлёре. Теперь стало понятно, почему в Шербуре его никто не видел. И хотя повстречались они около года назад, монах в красках описывал их беседу. Джек ему очень понравился. Алина вся дрожала от удовольствия, слушая старика. Слава Богу, она была на правильном пути. Наговорившись вдоволь, она прилегла соснуть прямо на полу, В домике для гостей на территории аббатства. Уже засыпая, прижав к себе малыша, она шепнула в его крохотное розовое ушко. «Мы обязательно найдем твоего папочку!» В туре ребенок заболел. Город был богатый, шумный, но грязный. Возле складов с зерном, стоявших на берегу Луары, сновали полчища крыс. Отсюда, из Тура, начинали паломники свой долгий путь в Компостеллу. Был канун дня святого Мартена, первого епископа Тура, и в аббатскую церковь, поклониться его праху, стекались сотни людей. Прославился Мартен тем, что когда-то, разорвав свою мантию надвое, отдал одну половину совсем голому нищему. По случаю праздника все ночлежки и приюты были забиты жаждущими почтить память святого. Выбирать Алине было нечего, и она остановилась в полуразвалившейся портовой таверне, где хозяйничали две старушки-сестрички, слишком старые и болезненные, чтобы следить за чистотой. Первое время Алина почти не сидела дома. С ребенком на руках она бродила по улицам, расспрашивая людей про Джека, но вскоре поняла, что город постоянно был настолько переполнен паломниками, что хозяева приютов не могли вспомнить даже тех, кто останавливался у них неделю назад. А уж надежды на то, что они скажут что-то о человеке, гостившем у них в прошлом году, и вовсе было мало. И все равно Алина останавливалась возле каждой стройки и спрашивала, не нанимал ли кто молодого каменщика из Англии с рыжими волосами по имени Джек. Вспомнить никто не мог. Она все чаще чувствовала безнадежность своих поисков. Последний раз она слышала о Джеке в лессее, Если Джек не отказался от своих планов дойти до Компостеллы, он почти наверняка должен был прийти в тур. А вдруг он передумал, испуганно подумала Алина. Она вместе со всеми пошла в церковь святого Мартена и там увидела строителей. Они, судя по всему, делали большой ремонт. Алина сразу же определила, что тот маленький ворчливый мужичок с лысеющей головой и есть мастер. Она подошла к нему и спросила, нет ли среди его каменщиков англичанина. «Никогда не беру англичан», — оборвал он ее на полуслове. «Каменщики из них никудышние». «Этот каменщик очень хороший», — сказала она. «К тому же он хорошо говорит по-французски». «И вы можете не знать, что он из Англии. У него такие рыжие волосы». «Нет, никогда не видел». Отрубил мастер и отвернулся. В скверном настроении возвращалась Алина в свое временное пристанище. Давно с ней не обходились так грубо. Всю ночь она мучилась животом, И совсем не спала, Она утро почувствовала себя совсем больной и весь день пролежала в постели, в комнате насквозь пропахшей испарениями с реки, прокисшим вином и подгоревшим маслом. На следующее утро заболел и ребенок. Алина проснулась от его плача, обычно, когда он просил есть или пить, то кричал звонко, пронзительно. На этот раз голос был тоненький, жалобный. У него, похоже, тоже болел животик. Он весь горел. От боли он крепко сощурил свои всегда такие живые голубые глазки, сжал кулачки, кожа покрылась сыпью. Раньше он никогда не болел, и Алина не знала, что надо делать в таких случаях. Она дала ему грудь, он жадно пососал, потом расплакался и вновь присосался к груди. Молоко не успокаивало его, он снова начинал кричать. В таверне работала очень приятная молодая горничная, и Алина попросила ее сходить в аббатство, принести святой воды. Она подумала было послать за лекарем, но потом вспомнила, что те очень любят от всех хворей делать кровопускание, и передумала, вряд ли это поможет ее малышу. Горничная вернулась вместе со своей матерью, которая тут же начала жечь в железной чаше пучки сухой травы. Резкий дурманящий запах, казалось, убил все остальные. «Захочет пить? Давай ему грудь как можно чаще», — сказала женщина. «И сама побольше пей, чтобы было молоко. Это все, что ты можешь сделать». «А он поправится?» — с тревогой спросила Алина. Женщина с сочувствием посмотрела на нее. «Не знаю, дорогая, когда они такие крошечные, никогда не знаешь. Многие выживают, некоторые умирают». «Это твой первенец?» «Да». «Ты просто помни, что у тебя могут быть еще дети». «Но ведь это ребенок Джека». «А Джека я потеряла», — мелькнула страшная мысль, но вслух говорить об этом Алина не стала, поблагодарила женщину и заплатила за травы. Когда мать с дочерью ушли, она смешала святую воду с обычной, намочила в ней тряпку и положила малышу на головку. К концу дня ему стало хуже. Алина давала ему грудь, когда он плакал, пела колыбельные песни, если не спал, и меняла тряпку у него на головке, когда он засыпал. Сосал он подолгу и при этом часто вздрагивал. К счастью, молока у нее всегда было много. Алина сама была еще очень больной и питалась только сухарями и разбавленным вином. Часы тянулись долго, комната, в которой она лежала, с ее засиженными мухами стенами, грубым дощатым полом, вечно не закрывающейся дверью и грязным маленьким оконцем, стала ей ненавистной. Вся обстановка состояла из четырех предметов. В конец расшатавшейся кровати, стула на трех ножках, подпорки для веревки, на которой развешивают белье, и подсвечника с тремя зубцами — и только одной свечой. Когда стемнело, пришла горничная и зажгла свечу. Она посмотрела на ребенка, лежавшего на кровати, тот вяло шевелил ручками и ножками и жалобно хныкал. «Бедный Кроха!» — сказала она. «Он ведь даже не понимает, отчего ему так плохо». Алина легла на кровать, но оставила свечу гореть, чтобы видеть ребенка. Этой ночью оба спали очень беспокойно. Ближе к рассвету малыш задышал ровнее и больше не кричал. Алина всю ночь тихо плакала. Она потеряла следы Джека. Ее ребенок умрет в этой таверне, полной чужих людей за сотни миль от родного дома. Второго Джека уже не будет, как не будет у нее других детей. Возможно, она тоже умрет. Да это, наверное, и к лучшему. Все эти мрачные мысли лезли ей в голову до самого утра, когда она, в конец обессилевшая, задула огарок свечи и, откинувшись на подушку, заснула. Разбудил ее громкий шум, доносившийся снизу. Солнце уже взошло, и на берегу реки, прямо под окнами таверны, вовсю суетился народ. Ребенок не шевелился. Его личико было спокойное. Холодный ужас сковал ее сердце. Она дотронулась до его груди. Он был не горячий, но и не холодный. Алина испугно охнула. Малыш глубоко вздохнул и открыл глазки. От облегчения она чуть не потеряла сознание. Она схватила его на руки, прижала к себе и в голос заревела. Он поправился, ее кроха. Температура спала, боль утихла, она дала ему грудь, и он стал жадно сосать ее, не останавливаясь, пока не высосал все молоко и из второй груди. И только после этого заснул глубоким сладостным сном. Алина тоже чувствовала себя намного лучше, хотя очень ослабела за время болезни. Она проспала рядом с ребенком до полудня, потом снова покормила его и спустилась в общий зал, где поужинала сыром из козьего молока и свежим хлебом с кусочком бекона. Возможно, эта святая вода исцелила ее малыша, думала Алина. После обеда она вернулась на могилу святого Мартена, чтобы поблагодарить его за спасение сына. Все время, пока она стояла в аббатской церкви, она наблюдала за работой строителей, думая о Джеке и о том, что он сможет еще увидеть своего сына. Вот только как быть, если он все-таки решил изменить свои планы? Вдруг устроился где-нибудь в Париже, строит там новый собор? Размышляя обо всем этом, она заметила, что строители устанавливают консоль в виде мужской фигуры. Алина глубоко вздохнула от радости и облегчения. Она ни минуты не сомневалась в том, что согнувшаяся от невероятного напряжения фигура, державшая на своих плечах всю тяжесть колонны, творение Джека, значит, он был здесь. Странно волнуясь, она подошла к строителям и, затаив дыхание, спросила «Эту консоль, ее ведь делал англичанин?» Ответил ей старик с перебитым носом. «Да, это работа Джека Джексона, красота, никогда ничего подобного в жизни не видовал." «Когда он был здесь?» — спросила Алина и замерла в ожидании ответа. Старик почесал свою сидеющую голову, не снимая засаленной шляпы. «Уже что-то около года прошло. Помню, он долго у нас не задержался. Мастер не любил его». Старик понизил голос. «Джек был слишком умным, сказать по правде. Мастер ему в подметке не годился, поэтому и выгнал». И пальцем показал Алине, что это строго между ними. Алина, взволнованная, спросила, а он не сказал, куда ушел? Старик взглянул на малыша. «Судя по волосам, ребенок его. Да, сын. А как ты думаешь, Джек будет рад тебя увидеть?» «Старик наверняка думал, что Джек сбежал от нее», — сообразила Алина и рассмеялась. «Ну, конечно же, он очень обрадуется». Старик пожал плечами. Он сказал, что идет в Компостеллу, можешь мне поверить. Спасибо, — обрадовалась Алина, и к необычайному удивлению и восторгу старика поцеловала его. Дороги, по которым двигались паломники со всей Франции, сходились в Остабате у подножия Пиренеев. Группе странников из двадцати человек, с которой шла Алина, здесь присоединились еще пятьдесят. Они уже в крови и стерли себе ноги от долгого пути, но держались бодро и весело. Среди них были и богатые горожане, и бежавшие от правосудия преступники, несколько законченных пьяниц, монахи и священники. Служители Господа были, безусловно, движимы глубокой набожностью, Остальных же влекли, похоже, просто жажда приключений и любопытство. Повсюду слышалась фламандская, немецкая речь, кто-то говорил на языке жителей Южной Франции, но, несмотря на такое разноречие, все прекрасно понимали друг друга и очень обрадовались, когда перешли ней. стали шутить, петь, играть во всевозможные игры, случались даже любовные истории. После тура Алина не встретила никого, кто помнил бы Джека. Правда, когда она шла по Франции, Менестрели по дороге встречались не так часто, как она себе представляла. Один фламандский пилигрим, уже не раз ходивший по этим дорогам, сказал ей, что за Пиренеями на земле Испании их будет гораздо больше. И он оказался прав. «В Памплоне...» Алина разговорилась с одним менестрелем, тот помнил молодого рыжего англичанина, который расспрашивал всех о своем отце. Пока усталые пилигримы медленно продвигались по Северной Испании к побережью, ей повстречались еще несколько человек, видевших Джека, и все они к великой ее радости говорили, что путь его лежал в Компостеллу, никто не помнил, чтобы Джек возвращался назад. Значит, он еще там, — решила Алина. И хотя силы ее были уже на исходе, она воспряла духом. Последние двое суток ей с трудом удавалось сдерживать свои чувства. Была середина зимы, но погода стояла теплая и солнечная. Малышу было уже шесть месяцев, он был здоров и весел. Алина была уверена, что найдет Джека в компостелле. На Рождество они, наконец, добрались до места и сразу направились в собор на мессу. Церковь была полна народу. Алина ходила по храму, заглядывала в лица прихожан в надежде увидеть Джека, хотя, по правде говоря, он никогда не был особенно набожным и ходил в церковь только когда там требовалась его помощь. На ночлег она устроилась, когда уже совсем стемнело, она долго лежала без сна, слишком возбужденная от мысли, что Джек мог быть где-то совсем рядом в двух шагах от нее, и что завтра она может увидеть его, расцеловать, показать ему сына. Встала она, едва забрежил рассвет. Малышу тоже передалось ее настроение, и он торопливо сосал грудь, покусывая соски. Алина быстренько помыла его и вышла из дома, неся сына на руках. Проходя пыльными улицами города, она с трепетом ждала, что за очередным углом может вдруг наткнуться на Джека. Вот удивится Джек, когда увидит ее, как он будет рад. Но время шло, Джека не было. Алина стала заходить в доходные дома, спрашивать там. Все в городе уже приступили к работе, и она теперь чаще останавливалась на стройках, разговаривала с каменщиками». Она знала, как произносятся слова «каменщик» и «рыжий» на кастильском диалекте, а жители Компостеллы привыкли к чужестранцам, поэтому объясняться им было легко. Но следы Джека терялись. Алина забеспокоилась. Должны же были люди встречать его, ведь он жил здесь уже несколько месяцев, да и внешность у него была очень запоминающаяся. Она тщательно всматривалась в архитектуру домов и церквей, надеясь увидеть знакомые резные изображения, сделанные его руками, но все напрасно. Ближе к полудню она встретила краснощекую толстушку, хозяйку таверны, которая говорила по-французски. Она помнила Джека. «Так этот симпатяшка твой парень». Ты знаешь, ни одной местной красотки так и не удалось охмурить его. Он жил здесь прошлым летом, правда, недолго. А куда ушел, так и не сказал. Мне он очень нравился. Если найдешь его, поцелуй за меня от души. Алина вернулась в свое временное пристанище, прилегла на кровать и долго смотрела в потолок. Ребенок капризничал, но Алина заставляла себя не обращать на него внимания. Она лишилась последних сил, уныние охватило ее, нестерпимо хотелось домой. «Какая ужасная несправедливость!» — думала она. «Пройти столько миль до Компостеллы в поисках любимого человека и вдруг обнаружить, что он перебрался неведомо куда». Люди говорили, что через Пиренеи он обратно не проходил, а поскольку к западу от Компостелы была только узкая полоска побережья и дальше бескрайний океан, значит, Джек наверняка пошел на юг. Ей опять предстояла долгая дорога на ее вороном коне с ребенком на руках в самое сердце Испании. Как далеко от дома ей придется уйти, подумала Алина, прежде чем ее путешествие закончится.